Почему не танцуете, закричал Мехля, входя в туалетную комнату с дужкой от кровати и начал отоваривать всех без разбора. Здесь не было ни одного шустрика. Никелированная дужка мелькала, отражая свет и опускалась на боганельки спины, груди ребят. Мехля не смаковал удара, просто бил. Ноги стонали, но никто не вскрикнул. В зоне, когда бьют, кричать нельзя. Кто кричит, того бьют сильнее. Парни, вернувшись в комнату, разбились на пары и стали танцевать танго, они так тались на месте, еле двигая ногами. Мехля танцуя с учительницей Стрик за ребятами, когда он встречался с шимлиу взглядом, парень улыбался. Глаз решил ударить себя ножом на производстве а сказать, что ударил парень. Я скажу, что плохо его запомнил. Как увидел перед собой нож, напугался. Так что виновного не будет, а меня положат в больничку. С месяц хоть поваляюсь, думал он. Сегодня Глаз из станочного цеха таскал в обойку бруски для упаковки. И там, в чужом цехе, он решил полоснуть себя ножом. Перед перекуром он взял нож, которым обрезали материал у диванов, и спустился вниз в станочный цех. У выхода из цеха людей не было, а работа станков глушила любой разговор. Надо резануть себя быстрее, пока никого нет, а то кто-нибудь тоже может спуститься или, наоборот, станет выходить из цеха. Глаз с трапа отошел в сторону и стал за штабелем досок. Вытащив из кармана нож, похожий на сапожный, ручка, которая была обмотана чёрной изоляционной лентой, он взял его в правую руку и крепко сжал. Лезвие ножа было небольшое. Подняв левой рукой сатинку и майку, глаз посмотрел на смуглый живот. В какое место лучше ударить? Пониже пупка или повыше? В левую сторону или в правую? Куда же лучше? А, ударю вот сюда, выше пупка, в светлое пятнышко. Это будет как бы цель. Буду в неё метить. Так. Глаз отвёл руку для удара. Он глядел на живот и не мог решиться, страшно ему стало, а вдруг он себя здорово поранит. Да ну. Ничего страшного не будет, нож такой короткий. А бывает ведь пернутка вон убыд линым ножом и ему хоть бы хны, через месяц здоровый. Нет, всё ж я ударю себя. Нечего конить. Да что, быть смелее, лучше на живот не смотреть. Куда попаду, ну? Стоп. Что же это я поднял сатинку? Ведь сразу догадаются, а рана есть. А дырки ни на сатинке, ни на майке нет. Что ж, скажут, на тебя наставили нож, а ты сатинку с майкой поднял и брюху для удара подставил. Глаз заправил сатинку в брюки и крепче сжал ручку ножа. Ну? торопил он себя. В этот момент по трапу раздались шаги. С улицы в цех кто-то спускался. Глаз спрятал нож в карман и, выйдя из-за досок, стал подниматься навстречу парню. Обождавшись минут на улице, Глаз вернулся в цех, набрал брусков и отнёс их в обойку. Ребята в это время шли на перекур. Глаз незаметно сунул на место нож, его никто не хватился и пошёл курить. Не удалось у меня. Ну и не буду тогда хер с ним. Второй раз пытаться не стоит, раз в первый не вышло. Глас не подумал, что нож, которым он хотел себя пырнуть, в обой те не нашли бы, и всем стало ясно, что резанул он себя сам. Идя на съём Глаз думал, как ему попасть в больничку. Около вахты отряд построился. Сейчас откроют ворота, и охрана начнёт их шмонать. Но охрана медлила, строй нарушился, и Глаз подошёл к деревянным воротам, они вели в жилую зону. На одной из досок на уровне головы чуть наискосок было выцарапано гвоздём: Самара Гор 8 лет. Канцом Самара был вор невыкновенный, никто не видел, чтобы он пацана ударил. Он был до того весёлый, что казалось, он родился с улыбкой. Некоторым ребятам и неземлякам даже давал поддержку.